Если он надеялся заметить в подборе вещей нечто личное, то его ждало разочарование. Не было ни старинных книг, ни репродукций картин. Помнится, такие репродукции входили в стандартный набор. Значит, он их попросту выкинул. Логинов усмехнулся. Это тоже о кое о чем говорит. Молчание становилось почти неприличным. Логинову оставалось лишь встать и уйти. Или воспользоваться, вопреки первоначальному решению, своим единственным козырем. Подумав, он выбрал последнее. Уж очень не хотелось ретироваться, даже не начав серьезного разговора. «Я бы мог задействовать категорию 0.1». «Знаю. Со мной это не пройдет». Абасов небрежно бросил на стол пластиковую карту. Не скрывая удивления, Логинов поднял ее и все еще не веря, внимательно рассмотрел с обеих сторон. До сих пор ему приходилось лишь слышать о подобной категории сотрудников УВИВБА свободный охотник, засекреченный агент с правом полной самостоятельности, человек, который сам выбирает себе подходящее задание. На него не распространяются приказы служащих управления, тревоги, коды и вся прочая ерунда. Приказать ему мог только начальник управления. И Логинов подумал, что если даже удастся за оставшееся время пробиться на столь высокий уровень, кроме отказа он там ничего не получит. Абасов ему понравился своей независимостью, обстоятельностью и, главное, высоким профессионализмом. Лучшего начальника боевого звена ему не найти. Жаль, что мы не подошли друг к другу. Иными словами, вы отказываетесь. Я этого не говорил. Сейчас все дела так или иначе связаны с захватом. Рано или поздно мне придется в это включаться. А что касается вашего конкретного случая... Я могу предложить кое-что. Вы слышали о гаместоне? Это что-то вроде азартной игры? Ну не совсем. Скорее это дуэль внутри компьютерного пространства. Искусственная реальность, созданная машиной совместно с человеком. Поединок воображаемых противников. Теперь он вспомнил. Одна из модных новинок. Компьютерная игра, в которой два партнера, мысленно управляя машиной, вели поединок. Он слышал об эффекте полного присутствия и весьма высоких ставках, назначаемых в этой игре, а также и о том, что игра довольно опасна для плохо подготовленных партнеров. Никогда бы не подумал, что человек вашего склада и положения... Абасов поморщился. Давайте без громких слов. В нашем случае это единственный способ быстро выяснить, чего вы стоите в качестве партнера. Насколько мне известно, в списке вашей команды нет даже штатного боевого звена. В случае любой заварушки я могу рассчитывать разве что на вас, да на 50-летнего пилота. Оставалось лишь позавидовать осведомленности этого человека и тому, с какой скоростью Абасову удалось получить абсолютно секретную информацию управления. Звено я собирался набрать на Таире. До Таиры надо сначала долететь, и там нет настоящих профессионалов. Ну, так что вы решили: мы будем играть на деньги. Разумеется, нет. В случае вашего выигрыша вы получаете меня без всяких дальнейших условий. Ну, а если выигрую и я, то вы и тут не останетесь в накладе. Я все равно полечу с вами, но у меня появится хоть какая-то гарантия. Что-то я не совсем понимаю. Гарантия чего? Гарантия от некомпетентного приказа, например. От глупой ошибки, которая может стоить нам всем жизни. Иными словами, в случае вашего проигрыша, Командование в некотором роде будет возложено на меня. Не во всем, конечно, и разумеется, негласно. Кроме нас двоих об этом никто не будет знать. То есть вы сами будете решать, какой приказ вам выполнять, а какой нет? Вот именно. Я обещаю при этом не вмешиваться ни во что, непосредственно меня не касающееся. Иными словами, наш договор будет распространяться только на боевую оборону корабля и экипажа. Ну Как? «Нравится вам мое предложение?» Абасов хитровато прищурился с откровенным интересом, ожидая ответа. И Логинов столь же откровенно растерялся. Он ожидал чего угодно от этой встречи, но только не предложение включить в команду человека с правом не подчиняться приказам командира, да еще выигранным в ходе азартной игры. Ему никогда не приходилось слышать ни о чем подобном. С другой стороны, он не мог не признать в плане Абасова некой странной логики – И одновременно с раздражением ощущал к этому человеку столь же странную, ни на чем не основанную симпатию. Он понятия не имел, как играют на Гамистоне и, следовательно, без специальной тренировки почти наверняка проиграет. Но от Абасова исходило ощущение невозмутимой надежности. И он подумал, как много потеряет, если в трудную минуту этого человека не окажется рядом. Логинов умел ценить нужных людей, умел с достоинством проигрывать и всегда полагался на свою интуицию. Возможно, именно поэтому ему и доверили руководство экспедиции на Таиру.